«Я что-то ощутила, но не была уверена. Это и в самом деле так, Джек». «Истина так», — сиплым шепотом произнес Дьяволенок. «Дистилляция Чендлера. Вот уж не думал, что доведется почувствовать ее мощь». «Выходит, братство еще сильнее, чем мы думали». «А что с Элай забыл?» — спросила Кэтлин, отодвигая тарелку с едой. «Ты выяснил?» Дьяволенок обратил к ней свои слепые глаза. «Это не имеет значения». Она нам больше не опасна. «Это имеет значение для меня!» Вскричал Таниэль, вскакивая за стола. Кэтлин сжала его руку, по-прежнему глядя на дьяволенка. «А ты можешь определить, где проводилась дистилляция?» «Нет, не могу. Братство захватило Элайза было вернуло себе дух ведьмы. Смерть Лианы Батчер последнее, чего им не достает, чтобы осуществить свой коварный замысел. Нам надо приготовиться». Армана последние слова мальчика чего-то настроили на веселый лад, и он с беззаботной улыбкой проворковал свое «Хо-хо-хо!». Крот обвел взглядом пиршественный зал. Этот вечер ничем не отличался от множества других. Смех, шутки, обилие еды и питья – в наслаждались заслуженным отдыхом после трудового дня. Король был в ответе за них и относился к своим обязанностям более чем серьезно. Остальной мир мог катиться в тартарары, но с его подданными не должно было приключиться ничего худого. Пусть лица их и обезображены оспой и шрамами, пусть их переломанные конечности срослись под самыми немысленными углами либо вовсе отсутствуют, но души их в точности такие же, как и у всех прочих, чья внешность благообразна и безупречна. И он, сидя здесь среди них, чувствует, что бессилен защитить их от надвигающейся беды, которую предвещало многое – крысиный король, красная лихорадка.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 Нищие, по большей части, народ суеверный. И без того нередко становились свидетелями мрачных и загадочных происшествий на улицах столицы. И потому они без колебаний поверили в реальность зла, которая надвигалась на город. Чего стоила одна только красная лихорадка, свирепствовавшая в Лондоне, хоть она и не заглядывала в кривые дорожки. Правда, некоторым из их обитателей случалось подхватить эту смертельную заразу, но, по счастью, другим она не передалась.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 Подземелья кривых дорожек сделали за этот короткий срок столь же неприступными, как лондонский Тауэр. Кэтлин возвратилась в прохладную, чисто вымотую комнату со стенами, выложенными тускло-зеленой плиткой, в воздухе которой витал стойкий запах лекарств. Охотница урывала час за часом ото сна и отдыха, и то и дело забегала сюда в надежде на чудо, но все здесь оставалось без изменений. Время словно остановилось, измеряемое не секундами,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 Сердце взбалмошной неустрашимой Кэтлин при виде умирающей неизменно преисполнялось глубокой печали. Она мысленно повторяла строчки рокового письма и тяжело вздыхала. «Ну почему ты не бросила своего противного мужа? Почему не распорядилась своей жизнью иначе? Ведь ты могла бы быть счастлива! А вместо этого тебя сломали, как куклу!» Кэтлин казалось, что за эти дни она успела хорошо узнать Лианну и привязалась к ней. Женщины не обменялись ни одним словом. И тем не менее... Кэтлин без труда читала историю этой ничем не примечательной, безрадостной жизни в тонких чертах лица несчастной обреченной, в едва заметных морщинах возле ее бескровных губ. Ей многом рассказали поношенные одежда Лианны, простое черное платье и дешевый капор. Кэтлин то и дело перечитывала любовное письмо, последнее в жизни мисс Батчер, и всякий раз при этом сердце ее сжималось от жалости. Для всех, кто был посвящен в тайну убийств зеленых флажков, Лиана Батчер стала теперь самой значительной персоной на всём Белом Свете. Отсрочка её смерти давала им возможность позаботиться о своей собственной безопасности. И лишь одна Кэтлин сострадала самой Лианне и горевала её близкой безвременной кончине. «Какие всё-таки люди безжалостные, себелюбивые создания!» – с горечью размышляла она. «Собственные амбиции, достаток и покой для них превыше всего. Все горожане как один займутся поутру своими делами,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 Бесконечная череда дурацких изобретений усовершенствований, рост преступности, грубость и резкость во всём. Таков был облик века разума, века торжества научной мысли. Груда отбросов, копоть и дух стяжательства, всепоглощающий безграничной жажды обогащения. Убийство, подлость, ненависть. Заводы производили товары, которые приносили прибыль. Бизнесмены умело размещали эту прибыль. И это обогащало их ещё больше.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 и заботились друг о друге, и умели радоваться жизни. И только аристократы ломали голову, как бы истребить соседей и завладеть их землями. «Такой безмятежной жизни, может, и вовсе не было», — говорила она себе, — «разве что в сказке». Но неужели нельзя было помечтать о мире, который был совершенно не похож на этот, бездушный, изобилующий отбросами всякого толка и разбора, переполненный самыми неизменными человеческими страстями, о мире, где нет нечисти». Не выпуская своей ладони руку Лианны Батчер, тонкую, влажную, холодную, как лед, Кэтлин в сотый раз прочитала ей вслух письмо. Она надеялась, что несчастная улавливает смысл ее слов и чувствует, что хоть кому-то она не безразлична. Она знала, что Лианна уходит, что тонкая нить ее жизни прервется с минуты на минуту. Кэтлин дочитала письмо, свернула его и спрятала в конверт. Подняла глаза к потолку, словно надея сквозь него увидеть сумеречное небо, Ей было горько и страшно. Что будет с ними, когда разверзнется тьма? Чем они смогут этому помешать? Всё так же сжимая в ладони руку Лианы, она внезапно почувствовала, что душа последней жертв зеленых флажков покинула бренное тело.